Книга третья О бедности и смерти Год 1903 Быть может, залегло родою тело, И в сердце гор Пожилом я проник, не знает глубина моя предела. Все близкое вокруг окаменело, и вся кладальность, как родник, пока еще блуждает мысль не Даруй мне скорбь, чтобы прозрел я в миг, как мал я в темноте. Дай длань Твою изведать мне всецело. Вмести меня и весь мой вечный крик. Утес неколебимый, неизменный, Необитаемый и безыменный, Увенчан снегом со звездою пленной. Струишь ты вечный запах Цикламена, других благоуханий в мире нет. Глашатый всех вершин, ты — минарет, Куда взойти не смеют муэдзины. Так значит, я проник в твои глубины, В твоем базальте скрылся, как металл. Собой заполнил я твои морщины, Своей твердью Плоть мою ты сжал. А может быть, я страхом окружен? Быть может, в страх, рожденный городами, По горло я тобою погружен? Поведать бы правдивыми словами о них, Забывших разум и закон. И в вихрем ты дохнешь Сквозь глубь времен, всю шелуху отвеивая, вон. Ты хочешь от меня правдивых слов, и языком овладевают звуки, Рот открывается, как рана в муке, а по бокам, как две собаки, руки, не откликающиеся на зов. Я — весь орудие Твоей науки. Дай мне стеречь Твои просторы, Стоять и слушать камень Твой, В Твоих морях наполнить взоры Необозримой пустотой. Вслед за рекою, над которой Замолкнет крик еще нескоро, Дай углубиться в гул ночной. Пошли меня в твои пустыни, Где ветер убыстряет бег, Где в монастырские твердыни Одет неживший человек. Там, не прелещаясь мнимым Римом, К другим пристану пилигримом, И мы дорогу изберем, Чтоб затеряться нам в незримом вслед за слепым поводырем.